Глава 5. Чтобы утихомирить истеричку, мы спешно послали в кондитерскую, привезли пирожные. Она их все мигом слопала. Продолжила Людмила. В семнадцать в гостиной собралось несколько самых близких человек. Две мои подруги, приятель мужа. Они все знали, что Надя поселилась с нами. Но настоящую причину им не озвучили. Сказали, что у моей сестры из-за диабета случился гормональный сбой. Она пухнет от воздуха. Стала инвалидом. То, что Надюша жила с Андреем у его второй жены, ее истерики, скандалы, патологическая страсть к Бавари, все это никому, кроме нас с Артемом, было неизвестно. Для посторонних... Она больная, но спокойная. Надю привезли в инвалидном кресле. Она, забыв поздороваться с гостями, закричала. Торт мой! Отрежьте кусок с вон той самой большой кремовой розой. Гости засмеялись, приняли ее слова за шутку. Мы тоже заулыбались. Хотя знали, это сказано всерьез. Зажгли свечи. Надежда их задула, получила бисквит и начала его жрать. Жадно, неаккуратно. И вдруг в гостиную заглянула экономка, меня поманила. Когда я вышла в коридор, Регина извинилась. «Простите, что побеспокоила. Приехала Ольга Бавари с сыном. Говорит, что Надежда Витальевна их пригласила. Вот уж странность». Но еще удивительнее было, что тихий голос Регины долетел до слуха именинницы. Надя завопила, что есть сил. «Мой день рождения! Кого хочу, того и зову! Немедленно впустите Олечку и Костика!» Очень я по мальчику соскучилась. Я растерялась, но мужа трудно выбить из седла. Он улыбнулся. «Надюша, хорошо, что ты позвала Олю». Госпожа Бавари с сыном сели к столу. Некоторое время шла светская беседа. Потом все гости уехали. Надю увезли в ее спальню. А я сказала Артему. «Прости, я понятия не имела, что она общается с Бавари. У меня терпение закончилось. Давай поместим Надежду в медцентр. Надоело каждый день видеть ее в нашей столовой». Я всегда хорошо относилась к сестре, но она ведет себя так, словно мы у нее из милости живем, а не наоборот. Муж стал меня успокаивать. Господь создал родственников, чтобы человек воспитывал в себе терпение. Курочку-рябу с ее характером из любого медучреждения попросят забрать. Разве что в частной психиатрической клинике терпеть станут. Но туда ее отправлять жалко. Есть другое предложение. Переселить Надю в пустой гостевой дом на краю участка. Там четыре комнаты, кухня, два санузла. Ты сможешь ее навещать, когда захочешь, но она к нам не заглянет. Ходить из завеса не может, а привозить ее в коляске сиделки запретим. Людмила оперлась локтями о стол. Супруг сестре прозвище дал. Курочка Ряба. Почему такое? Курица всегда лапой к себе гребет. В сторону ничего не откладывает. И Надя была такая же. Все себе родной. Все себе любимой. На остальных ей плевать. Оцените любовь мужа ко мне. Никакого упрека. Твоя родня, вот ты ей и занимайся. Я поблагодарила Артема. Мы решили в понедельник открыть дом, велели его отмыть, но Надя умерла. Сначала мы поверили, что она скончалась от инфаркта, но потом у меня появились подозрения. Артем решил перепроверить диагноз. Вызвал Мавпалиса. И он согласился, изумился Собачкин. «Наверное, предложили хорошую сумму», — процедил Дегтярев. «Он падок на деньги». «Кто такой Мавпалис?» — спросила я. «Антон Борисович. Независимый эксперт», — затараторил Кузя. «Доктор наук, профессор, автор тьмы научных статей. Его зовут, когда есть сомнения в причине смерти». И в большинстве случаев, поговорив с родственниками, Антон говорит... Мне это не интересно, слишком просто. Обратитесь к моим ученикам. Его выкормыши отлично работают, но Антон умнее их. Он очень любит деньги, и если заплатить щедро, сам возьмется за экспертизу. Профессор попросил повременить с погребением и через некоторое время прислал заключение: Похоже на отравление, «Ядом Баркона», — сообщила Людмила. «Это что такое?» — изумился Сеня. «Гусеница», — ответил Кузя, глядя в экран ноутбука. «В интернете ее называют одним из самых страшных насекомых. Пока это все, что могу сказать. Сам отвари секунду назад узнал». «Антон Борисович тоже подробностей не сообщил», — добавила Людмила. «Сказал лишь...» что токсин действует через кожу. Если он в чистом виде, то смерть наступает очень быстро. Насекомого баркон в природе не существует. Название выдумано автором, который из этических соображений не сообщает, как на самом деле называется одна из самых ядовитых на Земле гусениц. Но если подмешать его к крему для тела и лица, то процесс замедлится. и может занять несколько часов и даже суток. А при вскрытии обнаружит картину, которую среднестатистический патологоанатом примет за обычный инсульт. Вот только... Людмила опустила голову. Я ничего не смыслю ни в медицине, ни в криминалистике, ни в отравах. Для мужа это тоже малоизвестная тема. Антон Борисович объяснил нам, как детям. Очень, грубо говоря, инфаркт мозга – это разрыв сосуда. И еще у больных есть изменения в постмортальных анализах. Подробности вам не нужны. Если надо, сообщу о них специалисту. А у покойной картина не как после инсульта. Очень похоже. Но мне понятно, что имело место отравление – которые умело замаскировали под естественную смерть. У человека с таким весом и образом жизни, который вела надежда, острое нарушение мозгового кровообращения почти стопроцентная вероятность. Полагаю, что яд присоединили к какому-то средству для тела, вероятнее всего крему. Необходимо проверить все, чем пользовалась покойная. И хорошенько подумать, «Идти в полицию или нет?» Людмила сложила руки на груди. «Я рассверепела и сдержалась от вопроса «Предлагаете оставить преступника на свободе?» Мавпалис обратился к Артему. «Если в каком-то средстве обнаружат следы гусеницы, то под подозрение попадут все члены семьи, служащие, Те, кто имеет доступ в санузлы хозяев. Отравитель, возможно, находится на расстоянии вытянутой руки от вас. По моим наблюдениям, тяжело больного человека чаще всего лишают жизни родственники. Мотивации у них разная, но вариантов немного. Боязнь, что капризный, недужный перепишет завещание на кого-то другого. Жалость к немощному, который сильно мучается. Личная неприязнь. Надоело ухаживать за инвалидом. Если стартует официальное расследование, то семья, кроме покойного, может потерять еще одного члена – убийцу больного. Я не говорю о своих выводах никому, кроме клиентов. Были в моей практике случаи, когда того, кто совершил преступление, искать не собирались, потому что хорошо понимали, кто это сделал и почему. Однако вы не дали мне договорить до конца. Да, это очень похоже на Баркона, но есть некоторые отличия, которые заставляют усомниться в использовании гусеницы. Людмила вскинула брови. «Я совсем разозлилась. Высказала ему в лицо, что думаю. Сначала говорите про ядовитое насекомое, а теперь отрицаете, что использовали отраву, которую оно выделяет. В моей практике первый такой случай», — заюлил профессор. «Я был уверен, что это баркон». Потом глянул на последний анализ — А он свидетельствует о. А... Как бы вам объяснить. Людмила усмехнулась. Тут даже у Артёма нервы не выдержали. Он воскликнул: Просто и понятно! Ученый такую рожу скорчил. В данном случае, даже мне не просто и непонятно. Никогда не даю расплывчатые заключения, вроде возможно! Применили вот это, но, вероятно, и вон то. Ваш случай первый и, надеюсь, единственный. Хочется встретиться с человеком, который меня поставил в тупик. Если узнаете, кто он, подскажите его контакт. Я решила уточнить. — Вы по-прежнему считаете, что Надю отравили? — Да, — твердо ответил Мавпалис. Скорее всего, преступник использовал яд гусеницы, но он сумел его видоизменить. Зачем сделал отраву менее сильной? Вероятно, хотел, чтобы жертва дольше мучилась. Надежде повезло, что она сразу умерла. Меня по кочкам понесло. «Просто фантастическая удача! Скончаться задолго до старости!» Антон Борисович нахмурился. В преклонном возрасте человек делается немощным, болеет, страдает. Не всякий рад такому испытанию. А в случае с ядом гусеницы все не так просто. Надежды больной человек с излишним весом. Есть паспортный возраст, а есть биологический. Иная женщина — Отметила восьмидесятилетие, а выглядит максимум на 50. Правильный образ жизни продлевает молодость. Ваша сестра не престарелая, но, судя по анализам, ей ближе к 90. Поэтому случилась быстрая кончина. Если яд Баркона достается подростку или совсем молодому человеку, то он тоже погибает, но не сразу. Сначала ослепнет, оглохнет, потом наступит паралич. В этом состоянии бедняга может прожить неделю, две. В местности, где обитает Баркон, ее яд ранее использовали для наказания преступника, чтобы доставить ему сильные мучения. Но я не уверен, что Надежда умерла от ее яда. Очень на то похоже. Но и не похоже. Я в недоумении. Людмила скривилась. Мы отнесли в лабораторию Антона Борисовича всю косметику. А трава обнаружилась в одном подарке на день рождения. А именно, в креме для тела «Боди-суфле-нежный пух». Его производит фирма Лелит и Мурлит». «И что мы получили за большие деньги?» «Да, Надю отравили. Чем?» «Вроде ядом баркона, но не точно. И как нам поступить, а?» Людмила замолчала. «Вы решили приехать к нам?» — договорил вместо нее Сеня. «О том, чтобы обратиться в полицию, и речи не шло», — отрезала Людмила. «Там тупые люди. Артему шум не нужен». Роль ньюсмейкера для «Желтой» и любой другой прессы ему не нравится. А я — полное желание уничтожить Ольгу. Это она принесла Нади на день рождения роскошный набор для ванной. Большую коробку. В ней шампунь, мыло, молочко для тела, средства для лица, несколько полотенец разного размера. «Недешевое подношение». Снова выступил со своим замечанием Кузя. «Одна только банка крема стоит аж тридцать тысяч!» «Да лучше велосипед купить. Сейчас почитаю, что у них еще на сайте есть». «Что вы от нас хотите?» — прямо спросил Сеня. «Тихо, без шума. Найти того, кто убил мою сестру. Выяснить, почему Надю решили лишить жизни», — заявила Людмила. Но я уже знаю ответ на эти вопросы. Это Ольга. Ее работа. Вам надо лишь подтвердить мою догадку. Если я права, то сделаю все, чтобы баба умилась куда подальше. Километров за тысячу от Москвы. С полицией связываться не станем. Нам с Тёмой шум не нужен.